Тюрберт, махнув рукой на турецкие батареи, уже азартно и точно громил верхние ярусы укреплений, не давая туркам возможности перейти в контратаку. Он стоял возле своих орудий в расстегнутом мундире и, не отрывая глаз от бинокля, сорванным голосом отдавал команды, привычно была гуря и не стесняясь в шутках. «Точнее я наводи, молодцы! На нас сейчас все девки смотрят!» «Кто видит, что левее турки бегут, наводи им в задницы, не давая помниться. На все жалование винища куплю, пушки в нем мыть будете». Начиная атаку, Брянов уповал только на чудо, и чудо произошло. Точный огонь Тюрберта смял турок. На какое-то время, посеяв панику, и роты на последнем дыхании ворвались на вершину. Турецкие артиллеристы бежали, частью увязя, частью побросав орудие. Брянов захватил две годные пушки и немного снарядов. «Роту Олексина сюда Живо!» Поручик привел роту бегом и без отставших. Захар бежал сзади, под затыльниками подгоняя самых ленивых. Поручик остановил колонну, скупо доложил. «Прекрасно, Олексин! Вот вам задача! Выбить турок с левого пригорка, занять его и удерживать мой фланг во что бы то ни стало! Я вызову Тюрберта, здесь есть годные орудия. В случае, если турки вздумают контратаковать... Он вас поддержит огнем. Вопросы есть? Нет. Исполняйте, Алексин. Нам повезло чудо, как повезло и теперь надо удержать это везение. Рота Алексина заняла соседнюю высоту без боя. Турки уже отошли. Но пока он спускался в Седловину, пока поднимался в гору по крутым, заросшим, колючим кустарником склонам... В батальоне Брянова произошли события, о которых поручик не знал и которые поставили его роту в положение сложное и опасное. Тотчас по его уходе в батальон явился штабс-капитан Истомин. Поскольку штабс-капитан был полномочным представителем главного штаба, Брянов отрапортовал ему о занятии горы и о захвате пушек, не вдаваясь, в особые подробности и ничего не сообщив о маневре роты Алексина, Вам надлежит явиться к полковнику Харватовичу, капитан? И без промедления. Надолго? Надеюсь, что нет. Кому передать батальон? До вашего возвращения командиром останусь я. Отправьте солдата к Тюрберту, чтобы прислал артиллеристов, сказал уходя Брянов. Я беспокоюсь за левый фланг. Истомин послал к артиллеристам русского волонтера но тюрберт не стал особо выслушивать его на хрена мне менять пристреленную позицию капитан брянов просит хотя бы наводчиков господин поручик пусть он просит их в штабе у меня и так не комплект все любит все советовать командовать все просят что вы здесь торчите идите в штаб я не уполномочен «Ну так доложите своему командиру, что его просьбу я исполнить не могу». Связной отправился было искать Брянова, но не нашел его. Капитан уже миновал позиции. Волонтер добрался до батальона, доложил Истомину, но штабс-капитан лишь выразительно пожал плечами. А в палатке Харватовича оказался полковник Монтеверди. Увидев вошедшего Брянова, он встал, выслушал рапорт Молча указал на стул. Когда капитан сел, походил рядом, хрустнул пальцами. «У вас есть семья, капитан?» «Нет». Брянов испуганно глянул на него. «На моем попечении, сестра, что-нибудь случилось?» «Да нет». «Но не поручу за дальнейшее». Монтеверди остановился перед ним, заложив руки за спину и, покачиваясь с пяток на носки, Вы неисправимы, Брянов. Поясните вашу мысль, господин полковник. У вас были связи с тайными обществами бунтовщиков, замышлявших дела антигосударственные. Вас простили и даже разрешили вам выезд за пределы Отечества, полагая, что вы действительно стремитесь принести пользу православному делу. В Бухаресте... «Вы опять связались с элементами противомонархическими, посещали их сходки, читали их листки, и, прибыв сюда, в действующую армию, вы с упорством фанатика окружаете себя теми, кому место в крепости или в Сибири, изгоняя преданных престолу и отечеству. Господин полковник, идет бой!» Мой батальон занял господствующую высоту, захватив при этом пушки противника. «Никто не отрицает ваших боевых качеств и личной отваги, капитан. Полагаю». что за сегодняшнее дело вы будете представлены к награде. Благодарю, господин полковник. Я упомянул об этом для того лишь, чтобы просить вас отложить этот разговор и разрешить мне вернуться на передовую. К сожалению, это невозможно, Брянов», — вздохнул Монтеверди. «Я получил личный приказ Черняева доставить вас к нему». «Никакие особые условия в этом приказе не оговорены, и поэтому вы тотчас же выйдете со мной в штаб». «Но, господин полковник, хотя бы объясните, чем вызвана эта спешка? Снять боевого офицера с командования частью в разгар сражения, согласитесь, случай экстраординарный, и я имею право на разъяснение». Монтеверде долго молчал. раскачивался на носках, изредка похрустывал пальцами, потом сказал нехотя, «Вы хороший офицер, но плохой политик, Брянов. Однако я верю в вас. Вы лично мне симпатичны, и я скажу то, что говорить не следовало бы. Полковник Устинов, что был у вас командиром роты, сослуживец генерала Черняева». Значит, это пьяная свинья. Брянов усмехнулся, покачал головой. Остальное вы узнаете у самого генерала. Лошади ждут, капитан.